Случаи поиска третьей альтернативы. Продолжение. На одной крупной международной конференции по страхованию в мексиканском городе Канкун я проводил занятия для группы специалистов. Меня попросили выступить с докладом на тему трансформации культуры компании на основе принцип центричного лидерства. Прочувствовав настроение внутри коллектива, натянутость при обсуждении важных вопросов, разобщенность между представителями дирекции и генеральными менеджерами по обслуживанию клиентов, а также между этими менеджерами и подчиненными им агентами, я решил не произносить заранее подготовленную речь. Вместо этого я принял решение помочь им осознать, насколько серьезной болезнью страдает культура организации и какое воздействие это оказывает на бизнес. Итак, я поставил перед ними вопрос, кому принадлежат клиенты, и вызвал по два человека от каждой из трех групп – представителей дирекции, генеральных менеджеров и агентов – которые и предстали перед всем собранием. Каждого из них я попросил объяснить, почему, на их взгляд, именно они владеют клиентами. Агенты заявили, что они находят клиента, устанавливают с ним отношения и заключают с ним сделку. Генеральные менеджеры с презрением заявили, «Это нам приходится обслуживать этих людей. Вы их нашли и можете быть свободны, а мы не можем. Мы должны все время быть на месте, чтобы представлять продукты и исполнять обязательства компании». Представители дирекции с еще большим презрением посмотрели на обе группы и, по сути, заявили следующее. «Вы демонстрируете свою невежественность. Кто разрабатывает эти продукты? Кто реализует их на практике? Кто создал всю организационную систему, обеспечивающую работу нашего предприятия?» После того, как это произошло, все очень четко осознали, насколько ослабла культура организации. Клиенты не принадлежали ни одной из групп, они принадлежали сами себе. И если организация не консолидируется, она не сможет приобретать и удерживать клиентов. Они получили отрезвляющий урок, благодаря которому с готовностью прошли оба этапа создания синергетической третьей альтернативы. Как-то мне позвонил президент одной компании и попросил помочь ему в урегулировании затянувшегося и очень дорогостоящего судебного процесса с одним из основных клиентов. Он подал иск в связи с тем, что компания не смогла обеспечить результаты, соответствующие оговорённым критериям. Я очень хорошо знал этого президента. Он хорошо знал те вопросы, о которых я говорю, но у него не было уверенности, что он сможет справиться с задачей сам. Я вновь изложил ему суть метода по телефону и попросил прочитать материалы, которые предоставил ему раньше. Он был очень нерешителен. Однако после того, как я ещё раз заверил, что у него всё получится, он согласился действовать самостоятельно. Он позвонил президенту компании, которая вела против них процесс, и предложил вместе пообедать. Тот ответил, не вижу необходимости, пусть все будет так, как решит суд. Он, вероятно, думал, что позвонивший готов договориться, пойти на компромисс, поэтому решил придерживаться жесткой тактики и отказался от приглашения. Тогда мой друг объяснил, что он пытается сделать и почему. Он рассказал о двух этапах поиска третьей альтернативы и сообщил, что, несмотря на то, что сам не собирается приводить с собой адвоката, его оппонент может прийти на встречу с юристом и не говорить ничего, если юрист ему этого не посоветует. Таким образом, он мог оградить себя от опасности как-либо скомпрометировать себя в суде. Мой друг сказал, что вы теряете, какой-нибудь час или два, это дело уже стоило нашим компаниям десятки тысяч долларов, а мы еще в самом начале процесса. На таких условиях... Второй президент согласился встретиться и привести с собой адвоката. Когда все трое собрались в кабинете, где были установлены две стойки с лекционными плакатами, мой друг сказал, «Во-первых, я хочу убедиться, что правильно понимаю вашу позицию по этому делу». И максимально полно и точно, насколько это было в его силах, постарался изложить. Потратив на это несколько минут, он продолжил, «Правильно ли я вас понимаю? Насколько точны и полны мои представления?» «Все верно, за исключением двух пунктов», — ответил второй президент. Адвокат перебил его и посоветовал больше ничего не говорить. Однако тот, ощутив прямоту и искренность моего друга, попросил адвоката не вмешиваться и изложил те два пункта, о которых упомянул. Мой друг записал их на лекционном плакате и снова спросил. «Как вам кажется, теперь я действительно вас понимаю? Может быть, есть что-то еще, что вы хотели бы мне объяснить? Возможно, мы что-то пропустили?» «Нет, я вижу, вы понимаете нашу позицию». «Тогда не могли бы вы теперь выслушать меня, как я постарался выслушать вас? Думаю, вы согласны, что это справедливо?» Что по существу произошло? Пытаясь понять друг друга, они приступили к решению главного вопроса, то есть к поиску третьей альтернативы. Появилась мотивация найти решение проблемы. При этом они не только урегулировали дело так, что результат удовлетворил их обоих, но и сохранили хорошие отношения. Их последующие действия были направлены на то, как донести свое желание продолжать деловые отношения до двух организаций, которые сплотились на почве оппозиции и борьбы друг с другом. Основная идея в том, что люди могут делать это самостоятельно, им не нужны посредники, просто нужно обладать способностью быть одновременно участником, наблюдателем и посредником. Для этого необходима строгая дисциплина ума и эмоций. Но если у вас есть вера в принципы, И вы обладаете достаточным внутренней смелостью и цельностью, вы справитесь с задачей.